Глава одиннадцатая Тем временем Альхин и Вашаламидзе разбирались в оставленных гестаповцами документах. Немецкого языка они не знали, поэтому полковник Колодезев выделил им в помощники переводчика, юношу в очках и с погонами младшего лейтенанта. Переводчика Гиви Вашаламидзе встретил с недоверием. — Ты знаешь немецкий язык, да? — спросил он у юноши. — Так точно. Ответил младший лейтенант: Перед войной я окончил университет. Изучал романно-германскую филологию. Э, что за наука? мрачно поинтересовался Гиви. Немецкий язык и немецкая литература, пояснил юноша. Но и другие языки романской группы, которые похожи на немецкий. Зачем ты изучал такой язык? Слушай, энергично взмахнул рукой Гиви. Для чего тебе знать такой плохой язык? — Не такой уж он и плохой, — переводчик улыбнулся. — По-своему он даже красив. А уж литература тем более. — Слышал я их красивый язык на фронте, — Вашеламидзе скривился. — Слышать больше не могу. — Ну, Шиллер и Гейне в этом никак не виноваты, — по-прежнему улыбаясь сказал юноша. — Они не могли знать, во что превратится их страна. — Кто такие? — недоверчиво спросил Гиви. «Великие немецкие поэты?» — пояснил младший лейтенант. э, -э, -э, -э недовольно произнес Гиви. «Все равно плохой язык». «Плохих языков нет», — не согласился юноша. «Есть плохие люди, говорящие на таких языках». «И все равно!» «Не тому ты учился!» — не мог успокоиться Гиви. «Лучше бы ты учил грузинский язык! Ай, какой красивый язык! Лучше на свете нет!» «Вот закончится война!» — Выучу обязательно, — пообещал переводчик. — Вай, хорошо, — просиял Гиви. — Вот теперь я тебя уважаю. — Обязательно выучи. А потом ты придешь ко мне и скажешь. — Гиви ваша ламидзе. Грузинский язык такой красивый, что я забыл все другие языки. И теперь хочу говорить только на грузинском языке. — Договорились, — рассмеялся юноша. — Молодец, — подвел итоги филологического спора Гиви. «Давайте уже начинать», — сказал Альхин и глянул на переводчика. «Кстати, как тебя зовут?» «Юлием», — слегка смущаясь, ответил юноша и пояснил. «Мой папа был профессор и специалист по латинскому языку. Отсюда и имя». «Жив?» — спросил Альхин. «Папа-то погиб в сорок первом, под Москвой, в ополчении». «Вай!» Горестно покачал головой ваша Ламидзе. «Зачем профессору идти в ополчение? Разве это его дело?» «Так ведь беда. Она для всех одна», — грустно сказал Юлий. «Ладно», — помолчав, произнес Альхин. «Я семён а он Гиви. Мы из СМЕРШа». «Я знаю», — кивнул Юлий. «Полковник Колодезев мне сказал. Давайте приступать». «Приступили». Документов было не так и много, но трудность заключалась в том, что большая часть из них чтению, а значит и осмыслению, почти не поддавалась. Часть бумаг была обгоревшей, другая часть затоптана грязными сапогами и мокрая, так что и букв видно не было. «Быстро же они драпанули», — сказал Юлий, пытаясь вчитаться в бумаги. «Иначе документы не были бы в таком состоянии. Их забрали бы с собой или уничтожили». Так, это, похоже, какие-то бухгалтерские отчеты. Это приказ о представлении к награде железным крестом какого-то гауптмана Шнайдера. Это отчеты о количестве оставшихся на складе консервов. Оказывается, господа немцы голодали. Так, так, для будущих историков это, наверное, будет интересно. А это что за бумаженция? Ага, ну-ну. «Братцы!» Совсем не по-военному обратился Юлик, Альхину и Вашеламидзе. «А вот это, кажется, по-настоящему ценный документ. Отпечатан совсем недавно, если судить по дате, в конце марта. Видимо, не успели отправить. А может, и отправили по радиосвязи, а сам документ почему-то не уничтожили. Нет, это и вправду интересно. И уж точно по вашей части». Альхин и Вашеламидзе молча уставились на младшего лейтенанта. — Это отчет, — слегка растерянно произнес Юлий. — Ну или доклад вышестоящей инстанции. За подписью какого-то Кляйна. — Ага. — Он, насколько я понял, был начальником Симферопольского гестапо. — Да. — Вот что он пишет. Перевожу дословно. — Вот. — В связи с возможным отходом наших войск из Симферополя, считаю необходимым оставить в тылу противника диверсионно-разведывательную группу «Вольф», Основной состав группы – 40 человек. В дальнейшем, по мере необходимости, группа будет пополняться лицами из числа недовольных советским режимом, каковых, по нашим данным, на территории, занятой противником, остается немало. Задача группы – проведение диверсий, сбор разведданных, а также осуществление террористических актов против отдельных высокопоставленных лиц из числа командования армии и противника – и представителей гражданской власти. Так, здесь неразборчиво... Ага, читаю далее. Оборудована база в прилегающих к городу окрестностях, а также склады с оружием, продовольствием и амуницией. Руководству группы даны соответствующие инструкции, определены способы связи с немецким командованием, а также друг с другом и действующими в городе нашими разведчиками, задача которых — сбор сведений, которые могут помочь группе в выполнении их миссии. Слово-то какое — миссии. просто такие благодетели человечества, а не диверсанты и шпионы. Юлий умолк, перевел дух и в растерянности посмотрел на Альхина и Вашеламидзе. «Да, да — Да-да, — мрачно произнес Альхин, — а ты как хотел. Чтоб они ушли из города просто так, да еще и полы за собой помыли. Так не бывает. — Это все? — Нет, не все, — сказал Юлий. — Здесь есть еще какой-то списочек. Вроде какие-то имена и цифры. — Читай! — нетерпеливо шевельнулся Гиви. — Сейчас. Надо разобраться. Здесь как бы по-немецки, но не совсем по-немецки. Написано немецкими буквами, а вот слова вроде как бы русские. Вот, читаю. Дуня, Бах... Точка, цифра 13, далее биток, базар, точка, цифра 5, тире, цифра 2. Все, больше ничего. альхин молча взял лист бумаги и стал всматриваться в написанные на нем непонятные буквы, цифры и знаки. «Действительно», — в раздумье произнес он, — «мыслю так». «Коль вся эта абракадабра написана на одном листе вместе с рапортом о группе Вольф, то, стало быть, она имеет какое-то отношение к этой самой группе. Как ты думаешь?» Альхин протянул документ в Ашеламидзе. «Думаю тоже, что и ты», — сказал Гиви. «Не о тушенке же они писали». «Что да, то да», — согласился Альхин. «Не о тушенке, это уж точно». «А можно мне?» — поученически поднял руку Юлий. «Говори», — невольно улыбнулся Альхин. «А может, это шифровка?» — спросил переводчик. «Шифровка?» — удивились одновременно Альхин и Вашаламидзе. «Ну да, шифровка. Мне уже приходилось сталкиваться с похожими документами», — пояснил Юлий. «Много их оставляют фашисты, когда уходят. Оно и понятно. При отступлении обо всем не упомнишь, и все с собой не заберешь. Они, значит, оставляют?» а я читаю и перевожу. И вот на что я обратил внимание. Обычно вверху листа сам документ, а внизу сноски, пояснения и комментарии к нему. Наверное, таков у немцев порядок составления документации. И вот, некоторые приписки к основному документу оказывались шифровками. Может, и здесь то же самое? Интересно, потер лоб альхин «А может, ты заодно научился расшифровывать всю эту хиромантию?» «Ну, я не дешифровщик», — улыбнулся Юлий, — «но кое в чем поднаторел. Понимаете, когда через твои руки проходит такая уйма документов, то... Надеюсь, вы меня понимаете?» «Да», — коротко ответил альхин «Разрешите еще раз взглянуть на документик?» — протянул руку младший лейтенант. Он взял документ и стал его разглядывать. Альхин и Вашеламидзе молча ждали. «Знаете», — сказал наконец Юлий, — «если это и шифровка, то очень примитивная». «Тогда это не шифровка», — сказал Вашеламидзе. «Не надо считать немцев дураками. Зачем им под таким серьезным документом помещать шифровку, которую может легко разгадать любой человек? Так не бывает». «Бывает», — возразил младший лейтенант. «Говорю же, я сталкивался с такими вещами». Понимаете, это не совсем шифровка в классическом ее понимании. Это, так сказать, шифровка для внутреннего употребления. Даже скорее не шифровка, а приписка в сокращенном виде. Это как? Не понял Альхин. Очень просто, пояснил Юлий. Разумеется, я могу ошибаться, но все же думаю, что так оно и есть. Это не основной документ, а черновик. А на черновике, как известно, можно написать все что угодно. и основное содержание документа, и, так сказать, заметки на полях, имеющие к основному документу какое-то отношение. Далее все просто. Черновик переписывается набело и уничтожается. Но в данном случае он почему-то не был уничтожен. То есть осталось и основное содержание документа, и заметки на полях. Такой-то черновик и попал нам в руки. «Может, оно и так», — согласился Альхин. Знать бы еще, что значат эти заметки на полях. «Давайте поразмыслим с помощью логики», — сказал Юлий. «Вот смотрите, Дуня. Очень похоже на женское русское имя». «Или на кличку», — осенил Альхина. «Именно так», — улыбнулся переводчик. «Оттого оно и звучит по-русски, хотя написано немецкими буквами. Имена и клички не переводятся с одного языка на другой. Как звучат, так и звучат». — Идем дальше. А дальше у нас буквенное обозначение «бах» и точка после него. — Пароль, — предположил ваша Ламидзе, — по имени немецкого композитора. Я слышал, был такой. — Красиво, — улыбнулся Юлий. — И по-своему логично. Но зачем же после пароля ставить точку? А она в документе стоит. Точка обычно ставится или в конце предложения, или если слово сокращено. Таковы правила грамматики, хоть в немецком языке, хоть в русском. «Может, случайно?» — неуверенно предположил Гиви. «Не согласен», — возразил Юлий. «Скорее всего, это часть какого-то слова, которое начинается на «бах». «А в немецком языке есть такое слово?» — спросил Альхин. «Дайте подумать», — наморщил лоб младший лейтенант. «Знаете, не припоминаю». «Да и не надо». — сказал Альхин. — Мне кажется вот что. Если первое слово «дуня», то и второе слово также должно быть русским. Иначе никакой логики. — Очень возможно, — оживился Юлий. Остается только вспомнить, какие русские слова начинаются на «бах». — Бахча, бахнуть, — стал припоминать Альхин. — Есть еще бахилы. Это такая обувь у меня на родине в Сибири. а больше ничего и не припоминается. «Бахчисарай!» — воскликнул Гиви. «Да, и Бахчисарай!» — удивленно произнес младший лейтенант. «Бахчисарай, Бахчисарай!» — стал размышлять вслух Альхин. «При тут Бахчисарай, когда у нас Симферополь?» «Он, конечно, от Симферополя недалеко, но все же...» «Дуня из Бахчисарая!» «Или, может, Дуня с улицы Бахчисарайской?» а «Есть такая улица в Симферополе?» На этот вопрос юли и Гиви лишь пожали плечами. Они плохо знали город, да и как они могли знать его хорошо, если советские войска освободили Симферополь лишь несколько дней назад? «Ну, это никакая не проблема», — сказал Альхин. «Узнаем». «А вот что значит цифра 13?» «Если следовать вашей логике», — сказал Юлий, то она означает номер дома по гипотетической улице Бахчисарайской, в которой проживает некая Дуня», — продолжил мысль переводчика Альхин. «Которая зачем-то упомянута в немецком документе», — добавил Вашаламидзе. «Эге-ге», — прищелкнул пальцами Альхин. «Если мы не ошиблись и пошли по правильному пути, то уж не немецкая ли это связная для связи с группой «Вольф»?» Ведь упоминал же этот самый полковник Кляйн об оставленных в городе связных. А иначе зачем было писать ее координаты на черновике? «Клянусь, так и есть!» — воскликнул Гиви. «Да ты погоди, клясться!» — махнул рукой Альхин. «В документике значится еще и вторая шифровка». «Ну, тут все просто», — сказал Юлий. «Если следовать нашим логическим рассуждениям, то биток — это должно быть кличка... Слово «базар» с точкой, сокращенное название улицы, а цифры — это номер дома и, соответственно, квартиры. И, кстати, на «базар» может начинаться название улицы — «базарная». Возможно также, что это номер прилавка на городском базаре, за которым чем-то торгует этот самый биток. «Тут возможны два варианта», — почесал затылок Ольхин. «Или мы все втроем такие умные, или все вместе пошли по неправильному пути». потому что уж слишком все просто. — Я думаю, что это мы такие умные, — улыбнулся Юлий, — потому что в наших рассуждениях я не вижу никаких изъянов. — А ты, Гиви, что думаешь? — спросил Альхин. — А что тут думать? — нетерпеливо взмахнул рукой Вашаламидзе. — Проверять надо! Искать улицу Бахчисарайскую и Базарную. — Что да, то да, — согласился Альхин. — Причем искать немедленно. Террористы — народ нетерпеливый, того и гляди, где-нибудь бабахнет. А надо, чтобы не бабахнуло. Ноги нацвали, седлай коня и поскачем. А тебе, — Альхин глянул на Юлия, — отдельная задача. Проверь все бумажки самым тщательным образом. А вдруг найдешь еще что-нибудь интересное? И коль найдешь, немедленно докладывай. Хоть днем, хоть ночью. Задача ясна? — Так точно. уныло произнес Юлий. «Ну а что так безрадостно?» Альхин потрепал переводчика по плечу. «Между прочим, вот эти немецкие огрызки — это тоже война. И еще какая война! Вот полистав эти бумажки, мы напали на след фашистской диверсионной группы. Между прочим, исключительно твоими стараниями. Так что вперед, в атаку! И не унывать!»